Глава сорок седьмая. Просроченные обещания с душком. Несколькими часами ранее. «Крылатый, бескрылые, говорит бригадир. «Есть какая-нибудь разница. Те и другие рождаются одинаковыми. Просто, во-вторых, эти крылья отнимают. Они не бескрылые, а лишённые крыльев. Странно, — думает Тессонга и понимает, что никогда не размышлял подобным образом». Да что говорить, до этого он вообще никогда не задумывался ни о чем подобном. Некоторое время бригадир молчит, давая ему возможность осознать сказанное. Вместо этого Тисонга сосредотачивается на единственной мысли, которая не дает ему покоя: как в этом замешан Киноби? Начинает работать какая-то машина и все вокруг тонет в грохоте, лязги, вое. Бригадир берет Ангела за плечо и ведет в глубь тоннеля, уводя прочь от источника шума. Одни коридоры уже Другие шире. В большинстве невозможно разменуться двоим, и бригадир идет впереди. Тисонга чувствует, как кончики сложенных крыльев задевают стены по обеим сторонам. А еще он понимает, что без проверяет его. Наверное, то, что в этот момент он повернут к нему спиной, кто-нибудь и принял бы за знак доверия, но ангел считает это очередной демонстрацией силы. Бригадир не оборачивается, чтобы проверить, следует ли за ним ангел. Тисонга размышляет над возможностью сбежать. Нырнуть в какую-нибудь нишу или в один из боковых переходов, соединяющих тоннели на всем протяжении острова и раствориться в темноте, однако понимает, что не может решиться. Он буквально видит, как улыбается бригадир. Еще одна демонстрация власти, как бы говорящая «никуда тебе не деться, никуда не убежать». Вместе они входят в просторный зал, где механизмы стоят по углам, будто притаившиеся хищники. По-прежнему не оборачиваясь, бригадир продолжает. Понимаешь, люди придумали, как компенсировать отсутствие крыльев. Не преуспели в этом настолько, что смогли добраться до небесных городов. Конечно, не сразу. Кое-кому помешали облака, которые ты видишь внизу, или лами. Но в конце концов они справились. В этом новом зале скудное освещение. Тесонга видит лишь несколько свисающих с высокого потолка жаровин с горящими в них углями. Остров движется, и эти чашечки раскачиваются, отчего языки огня в них танцуют. Ощущение такое, будто все вокруг наполнено таинственной музыкой, механическими шумами, лязгом, скрежетом, некими случайными шорохами. Все это сливается в нестройный хор, сопровождающий рассказ бригадира. Это никогда и не было секретом, понимаешь? Не то, что внизу есть земля, не то, что она обитаема. Бригадир вновь замолкает, и ангел видит, что он кивает, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями. Опять ересь. Диссидентские заблуждения. Нет никакого мира внизу. а бескрылые якобы способные изобретать сложнейшие машины, дающие им возможность летать. Все это звучит еще более нелепо, чем история о том, как некий не-ангел изготовил пару парусиновых крыльев, чтобы с их помощью облететь остров. Даже если поверить, что Тисонгу и прочих держали в неведении насчет предполагаемой земли внизу, то остается вопрос «Зачем?». Зачем пытаться скрыть то, что общеизвестно? Обман подобных масштабов осуществить слишком сложно, если вообще возможно. Да и оправдает ли он себя? Можно ввести в заблуждение одного, нескольких человек, даже несколько десятков, но чтобы всех? Вопрос вертится у Тисонги на языке. наконец бригадир качает головой и позволяет ангелу задать его вслух тисонга вырос в башне ремесленников сна как и его брат оба учились быть лучшими хватателями и у обоих пока получалось не очень хорошо тисонга более целеустремленный настоящий практик спокойный рассудительный кинобио мечтатель которому никак не удавалось сосредоточиться на чем-либо теперь ангел осознавал что никогда не понимал брата Возможно, он знал его даже меньше, чем остальных учеников. Знал ли он достаточно хорошо наставника, а других учителей? Получается, что все они врали ему? Когда бригадир заговорил, Тессонга отнесся к его словам с недоверием. Но чем больше он слушал, тем сильнее его одолевали сомнения. Дело не в том, что он сомневался в словах наставника или в истинности того, чему их учили в башне, или в этом. В башнях было 10. 10 учеников, которым предстояло стать хватателями. Они жили, ели, спали в башне, особенно спали. Сон был не только потребностью, он был инструментом. Своеобразной средой, как вода для пловца или воздух для летуна. За время обучения молодые ангелы не только постигали мастерство хватателя, но и получали другие знания: по географии, математике, истории. И нигде не говорилось, что острова некогда были частью единого целого, или что внизу находилась другая земля. Или о том, как случилось, что предки Тесонги стали у власти, обеспечив своим наследникам статус ангелов, а такие, как бригадир, оказались на окраинах, лишенные крыльев. Только сейчас ангел пришел к мысли, что этот порядок искусственный. Справедливый он или нет? Все вокруг искусственное. Самообщество и те правила, которым нужно следовать, традиции, и законы, все создано, сконструировано кем-то, как станции по добыче воды или эти подземелья, наполненные странными, звероподобными машинами. Что же тогда настоящее? Небо и воздух, ощущение полета. Этисонга вдруг ощутил непреодолимую потребность выбраться из этих тоннелей, покинуть пропахшие мазутом зал и расправить крылья и лететь. Зачем? спрашивает он. «Зачем кому-то лгать о таких вещах? Ведь все равно, есть внизу земля или нет, и как это связано с бескрылыми? Почему для них так важно доказать, что под облаками есть твердь, и она обитаема? До этого у Тисонги никак не получалось связать все элементы воедино. Что-то постоянно ускользало, что-то очень важное. Судя по всему, бригадир не договаривал. Но что именно? Может спросить напрямую?» Некоторое время ангел обдумывает эту возможность и приходит к выводу, что ничего не теряет. Возможно, бригадир не ответит или разозлится, или солжет. Бригадир больше не улыбается. Внезапно ангел понимает, что они стоят почти вплотную друг к другу. В этом темном зале достаточно места, но без бескрылый все равно слишком близко. Тисонга ощущает его горячее дыхание, наполненное запахами мазута и земли. Бригадир облизывает потрескавшиеся губы. Пожалуй, тебе стоит знать, перед тем, как услышать остальное. Пожалуй, тебе стоит знать, перед тем, как услышать остальное. Так говорит бригадир, заглядывая ему прямо в глаза. Этот бескрылый больше не улыбается, а его взгляд из-под насупленных бровей серьезен. Кисонга понимает, что услышать сейчас нечто важное, но ему не отделаться от мысли, что он заранее знает продолжение фразы. Мир не таков, каким мы привыкли его считать, что ж. С этим можно жить. Вероятно, пустота вокруг населена монстрами, которые плавают в воздухе, словно рыбы в воде. Вероятно, где-то внизу есть суша. Более того, вполне вероятно, что бригадир не лжет, и все это действительно скрывают очень давно. Что с того? Глядя в эти глаза, ангел понимает, что прямо сейчас узнает нечто важное. Что-то такое, от чего весь его мир в одночасье перевернется. Бескрылый по-прежнему молчит. Ожидает услышать вопрос от самого Тисонги. Однако единственное, что вырывается из глотки ангела, это все тот же вопрос. Зачем? И бригадир продолжает. Ангел успевает пожалеть, что не может не слушать. Говорят, что нет ничего легче правды. Правду произносить легко и приятно. Если это и так, то лишь для того, кто говорит. И только слышащий может оценить вес правды по достоинству. Зачем? переспрашивает бригадир, будто бы удивляясь наивности вопроса. Возможно, любой вопрос, заданный дважды, уже кажется наивным, а Тисонга спрашивает в третий раз. «Зачем? Зачем? Зачем?» «Зачем?» Ведь остается делом времени, как скоро люди Нижнего мира построят аппараты, способные не только подняться на высоту небесных островов. Как известно, ангелы не славятся терпением, поэтому они решили атаковать первыми. Но даже здесь мнения разделились. Одни требовали уничтожать любые воздушные суда, пока люди внизу не поймут, что небо им не принадлежит. Другие были более сдержанными и предлагали найти способ бороться с технологией, а не с людьми, в войне с которыми ангелам все равно не победить. Нужно было что-то, что навсегда положило бы конец полетам к небесным островам. В то время, когда ангелам полагалось быть едиными перед лицом предполагаемой опасности, Вспомнились старые обиды, к которым очень быстро добавились новые разногласия. То и дело, на разных концах между сторонниками одной и другой фракций вспыхивали стычки, и они быстро переросли в войну. Те, кто жаждал конфликта с Нижним миром, воевали с теми, кто этой войны не желал. Воевали целые города и даже острова. Это было похоже на безумие, особенно под конец, когда одна фракция взяла вверх над другой. Правда, всегда болезненно. Настоящая правда похожа на остро отточенную сталь. Она бесхитростна и вместе с тем смертоносна. Этой сталью можно ранить, а можно и убить. Нанеся первый удар, бригадир наносит и второй. Расправы над побежденными начались практически сразу. Ангелам связывали за спиной крылья и сбрасывали их с края острова. Острова движутся, поэтому где-то внизу по-прежнему существует место, буквально выстеленное костями погибших. Истории не чужда ирония, поэтому никто не удивился, что в итоге победила та фракция, которая когда-то предлагала бескровный вариант. Расправившись со своими оппонентами здесь, они приступили к реализации изначальных планов. Резня была массовой и очень жестокой. Крыльев лишали не только самих восставших, но и членов их семей, даже детей, при этом отбирая само право называться ангелами. Уже тогда стало понятно, что закончилась одна эпоха и началась другая. Ангелы больше не были единым народом, теперь они делились на крылатых и бескрылых. Последние были изгнаны на окраины островов, а лишение крыльев каждого новорожденного стало новой ужасной традицией. Именно бескрылые собрали первую установку. Излучаемый ею импульс нарушал работу любых механизмов. Легкие планеры, воздушные шары, дирижабли, все падало и разбивалось о земную твердь внизу. Разные части установки ремесленники сна принесли из сновидений. Никто не знал, почему они выглядят именно так и из чего сделаны. Но одни из них напоминали серый металл, другие плоть, третьи кости и что-то губчатое, вроде выветренного годами песчаника. Все это было похоже на органические материалы, поэтому неудивительно, что части так хорошо подходили друг к другу, буквально срастаясь вместе. Импульс мог обезвредить летательные аппараты в воздухе, но сколько еще их способны построить люди Нижнего мира? И не решат ли они в итоге отомстить ангелам? Измотанные междоусобной войной обитатели Небесных островов не могли победить даже в малой схватке. К тому же было известно, что в Нижнем мире нет недостатка в людях. Это учитывали, когда создавали вторую установку. И она была больше и мощнее первой. Импульс должен был вывести из строя аппараты не только в воздухе и окрестностях островов, но и на земле. К тому же желательно это было сделать так, чтобы люди больше не смогли построить ни одного аппарата. Но если все равно одни машины строят с помощью других, то достаточно уничтожить уже имеющиеся механизмы, и тогда создать новый будет либо слишком сложно, либо вообще невозможно. Знали ли люди, что кто-то готовится отбросить их в эпоху примитивных орудий ручного труда? даже если и так никто из них не в силах был этого изменить. Бригадир замолкает, ожидая реакции. Наверняка у ангела должно возникнуть множество вопросов, однако дальше банального «зачем?» дело не идет. Как вообще удалось построить подобную машину? Как неудивительно, ответ на этот вопрос хорошо известен ангел. В снах могут встречаться странные невиданные вещи, Иногда настолько чужды, что само их существование поставило бы под сомнение законы реальности. Именно поэтому за работой хватателей всегда следят наставники. Только сейчас ангелу приходит в голову, что его наставник мог быть среди тех, кто принес из сна детали машины. Как давно произошло все то, о чем поведал бригадир? Годы? Десятилетия назад? Или совсем недавно? Этот вопрос точно стоило задать. Ответ на него объяснил бы много. Однако Тисонга не успевает открыть рта. В соседнем помещении, затем и во многих других что-то грохочет, скрипит и визжит. Пол под их ногами содрогается. А затем мир вокруг рушится. В буквальном смысле.